Глава двадцать восьмая. Это другой орел, не тот, с кем он расстался дома. А вот и еще один, и еще. Воздух просто кикишел орлам. Видно, войти в Ольгалу невозможно, если на тебя не нападет, по крайней мере, дюжина орлов. Причем они набрасывались и друг на друга, а не только на дирка. Дирк прикрыл голову руками, пытаясь уберечься от сыплющихся на голову орлов, и растянулся на полу. Шляпа укатилась под стол. Он с трудом дотянулся до шляпы, нахлобучил ее на голову и нерешительно глянул на стол. Мрачная темнота зала оживлялась огромными кострами. Дымно и шумно пахнет жареной свининой. Бараниной, дикой кабанятиной, вином и паленными орлинными перьями. Стол из дубовых досок, нескончаемо тянувшийся через весь зал, ломился от дымящихся туш убиенных животных, огромных ломтей хлеба и массивных кубков. И вокруг этого сомнительного великолепия буйствовали богатыри. Пожирали мясо, локали вино из исполинских кубков, дрались и орали. В ярде от дирка некий герой взгромозился на стол и сражался с жареным кабаном. Он явно проигрывал, но исполненный веселье и отваге не сдавался. Сотоварищи подбадривали его буйными выкриками и лили на голову вино из лоханей. Крыша была сложена из щитов доблестных воинов, но ее с трудом можно было разглядеть в неверном дымном свете костров. Дирк пригнул голову и побежал в противоположный конец зала. Он считал, что никто его не заметит, так как он трезвый и, по крайней мере, ему так казалось, нормально одет. На бегу он имел возможность наблюдать все мыслимые формы человеческой жизнедеятельности. Все, кроме чистки зубов, разумеется. Тот же запах, что исходил от вродяги на станции Кинг-Кросс, бил в нос и становился все сильнее. Дирку казалось, что он больше не может это выдержать. Уши болели от непрерывного грохота. Звон мечей, крики, стоны — все сливалось воедино. Пока Дирк пробирался к противоположной стене, точнее не стене, а хаотическому нагармождению бревен и камней, кое-как прикрытых вонючими шкурами, ему сполна досталось тумаков и затрещин. Он несколько раз спотыкался и растягивался на скользком полу, местами усланным вонючей гнилой соломой, и его поливали вином, видимо, случайно. Гирк остановился, запыхавшись после прохождения столь тяжелой дистанции, и изумленно созерцал открывающиеся его взору забавные сцены. «Это Вальгалла?» Теперь у него не оставалось ни малейших сомнений. Безусловно, все это безобразие устроено уж никак не фирмой, специализирующейся на банкетах и прочих торжествах. Нет, конечно, нет. И это Вальгалла, буйная орда богов, героев и их подружек, самозабвенно предающихся пьяному разгулу. Щиты, костры и туши диких кабанов. Все это вполне могло разместиться на территории примерно такой же, как станция Сент-Пенкрас. Над пирующими неустанно кружили стаи обезумевших орлов. Непонятно как, все еще не задохнувшись в таком чаду и дыму. Может, все орлы именно потому такие сумасшедшие? Не мудрено и рехнуться, если полетать тут некоторое время. Да, наверное, так оно и есть. Теперь понятно. Дирк, проталкиваясь сквозь пьяность сборище богов и героев, все собирался задать себе очень интересный вопрос. И вот как раз сейчас наступило самое подходящее время выяснить, а что, собственно, здесь делают дрейкоты и как их здесь разыскать. Он прищурился и стал вглядываться в толпу, надеясь заметить красные очки или строгий итальянский костюм, хотя и понимал, что в данном случае это безнадежно. Среди такого скопища, потных шкур, ремней и мечей, но все-таки счел своим долгом попытаться. Нет, их нигде не видно, но оно и понятно, им тут не место». Дальнейшее неспешное размышление Дирка внезапно прервал тяжеленный топор с треском возившийся в стену в трех дюймах от левого уха, что напрочь вышибло из него способность к любым размышлениям. Едва правившись от потрясения, переведя дух, Дирк стал себя убеждать, что бросивший топор наверняка сделал это без злого умысла просто решил порезвиться и подшутить. Но Дирку не очень нравились подобные шутки, и он поспешил убраться подальше от этого места. Он медленно продвигался вдоль стены, и если бы это была не Вальгалла, а станция Сент-Пенкрас, то, двигаясь в этом направлении, он бы оказался в кассовом зале. Гир понятия не имел, что находится в Вальгале на месте кассового зала. Но если там не происходит подобного безобразия, то там явно лучше. Ему показалось, что в некотором отдалении центра пиршества должно быть поспокойнее. И он не ошибся. Лучшие силы были сконцентрированы поближе к пиршественному столу. А там, где он находился сейчас, тихо и мирно сидели те, кто уже достиг той поры бессмертной жизни, когда приятнее вспоминать о былом сражениях с жареными кабанами, чем действительно вступать с ними в схватку. Дирк услышал взволнованный рассказ о былом сражении с жареной тушей. Рассказчик живописал решающий захват тремя пальцами и бросок. Дальше он не понял. Но это звучало очень волнующе. Слушатель отреагировал благосклонно. «А -а -а — Дирк замер. Прямо перед ним задумчиво склонился над тарелкой бородяга со станции Кинг-Кросс. С плеч бродяги свисали замызганные меха, кое-как перетянутые ремнями. Дирк соображал, как получше вступить в разговор. Ну, можно подойти, и хлопнуть по плечу и сказать «Эй, приятель, э, ну как тебе эта вечеринка?» Но Дирк не был уверен, что это лучший способ. Пока он думал, откуда ни возьмись, появился орел. Шумно хлопья крыльями, он уселся на стол около старого бродяги и стал воинственно на него наступать. Наверное, клянчил еду. Старик оторвал кусок мяса и протянул орлу. Ужасный хищник тут же склевал пищу прямо из рук. «Как все просто!» — подумал Дирк. Он нагнулся к столу, взял кусок мяса и протянул птице. Та набросилась на Дирка, пытаясь вцепиться в горло. Дирк яростно отбивался дикой тварей, махая шляпой, но цель была достигнута. Он привлек внимание старика. — На, — сказал старик, прогнал орла и подвинулся, освобождая место рядом. Не слишком любезно приглашение, но лучше, чем ничего. Дирк вскарабкался на скамью. — Спасибо, — сказал он, тяжело дыша. — О, если вы помните, мы в этот момент раздался страшный грохот, эхот, прокатившийся по Вальгалле. Ударили в барабан, наверное, это был не совсем обычный барабан, обычный бы никто не услышал в таком шуме. Дирк поднял голову и прислушался, пытаясь определить источник звука. В южном конце зала он увидел большой помост и какие-то смутные силуэты. Но он не мог как следует разглядеть происходящее, мешали тучи орлов и плотно пелена испарений пиршества. Но у Дирка возникло ощущение, что те на помосте и здесь самые главные. Один, — подумал Дирк, — там вполне может быть Один, прародитель, отец всех богов Асгарда. Звуки разнужданной оргии разом стихли, все замерли в ожидании, и трубный глаз разнесся по залу. Время близится, великий бог Тор — Назначил час поединка в Великом зале Вальгаллы. Я спрашиваю, где Тор? В зале недоуменно перешептывались. Похоже, никто не знал, где Тор, и почему он вызвал всех, а сам не явился. Такой поступок. Не слыхано оскорбление достоинства отца Вседержителя. И если он не примет вызов до истечения назначенного часа, Тора ожидает страшная кара. Снова раздался барабанный бой, повторился три раза, и зал погрузился в испуганном молчание Хм, вы спрашиваете, где Тор? Да он шляется с какой-то девчонкой. Раздался откуда-то сверху глумливый голос. Все зашушукались, раздались смешки, прерванное веселье понемногу возобновилось. — Предполагаю, что так оно и есть, — сказал Дирк. — Ага. Дирку казалось, что разговарят сам с собой, и поэтому он никак не ожидал услышать ответ старика. — Это собрание Тор устроил? — Ага. — Невежливо не появляться вовремя. — Ага. Наверное, все очень огорчены. — Пока свиней хватает, не очень. — Свиней? — Ага. Гирк не сразу сообразил, что на это ответить. — Да, ну да, — покорно пробормотал он. — Тор — единственный, кого волнует что-то, кроме свиней, — сказал старик не объявляет вызов а дело довести до конца не умеет всегда так запутается разъярится натворит всяких глупостей не знают потом как выпутаться и исправить содеяянно и его наказывают а всех остальных интересует только свиньи за этим и приходят ага дирк понемногу усваивал новую технику ведения беседы и просто поражался, сколь успешно ее можно применять. Но он даже начал уважать старика. «Знаете, сколько камней в Уэльсе?» — неожиданно спросил старик. «Ага», — устало отреагировал Дирк, он не знал этой шутки. «А я вот не знаю, он никому не говорит. Сами, мол, считайте». Обижаться и уходит. Ага, Дирк счел шутку неудачной. А сегодня даже явиться не соизволил. Да я его не осуждаю. Просто жалко, что он не пришел. Ведь, возможно, он прав. Ага. Старик погрузился в молчание. Дирк ждал. Ну да. — сказал Дирк, надеясь вызвать хоть какую-то реакцию. Старик молчал. «Э, — так значит, вы считаете, что он, возможно, прав? Осторожно попробовал Дирке еще раз. — Ага. — Так, возможно, тур прав. Все дело в этом. — Ага. — А в чем прав? Дирк, наконец, потерял терпение. — Да во вовсю. — Ага, — расстроен отозвался Дирк, признав поражение. — Для богов настали тяжелые времена, — мрачно заговорил старик. — Это всем ясно. Даже тем, кого интересует только свиньи, а таких большинство, когда чувствуешь себя никому не нужным, это всегда тяжело даже когда приступаешь к очередной свинье. Даже если ты бессмертен. Но все понемногу смирились и воспринимают это как должное. Все, кроме Тора. Так-то вот. А теперь и он сдался, даже не соизволил девица. Не пожелал повеселиться с нами и сродиться с жареной свиньей. И на вызов наплевал. «Да...» «Ага...» — сказал Дирк. «Так значит, это Тор бросил вызов». Попытался Дирк еще раз. «Ага... Но почему?» «Ага...» У Дирка лопнуло терпение, и он набросился на старика. «Я спрашиваю, почему Тор бросил вызов Одину?» Старик изумленно осмотрел его с ног до головы. — Ты смертен? — Ага, — раздраженно сказал дик Я смертен. Ну и какое это имеет отношение к тому, что я пытаюсь выяснить. — Как ты здесь очутился? — Я пошел за вами. Он вытащил из кармана мятую пачку сигарет, уже пустую, и положил на стол. — Очень вам признателен. — Не самое лучшее объяснение, — подумал Дирк, — но за неимением другого. — Ага, старик отвернулся. — Почему Тор бросил вызов Одину? — Ну, какое тебе дело до всего этого? — сказал старик с нескрываемой горечью. — Ты смертный. Что тебе наши проблемы? Ты уже получил долю. Ты и тебе подобная. — Что получил? Какую долю? — Со сделки, — ответил бессмертный. — Контракта, который заключил Один. Во всяком случае, так говорит Тор. — Контракта? Какого контракта? Похоже, старик начинал медленно разъяряться. Отблески костров вальгал и зловеще плясали в глубине его глаз — когда он посмотрел на Дирка. «Продажа!» — мрачно произнес он. «Продажа бессмертной души!» «Что?» — удивился Дир. «А ведь он рассматривал такую идею и отбросил, как совершенно невозможную!» «Вы говорите, что человек продал ему свою душу?» «Какой человек?» «Ничего не понимает!» Это лишено всякого смысла. — Ага, это и не может иметь никакого смысла. Я сказал, бессмертная душа. Тор говорит, что Один продал свою душу человеку. Дирк в на него уставился, затем перевел взгляд на помост. Там что-то происходило. Снова ударили в барабан и снова все затихли. Но второго и третьего удара не последовало. Видимо, произошло нечто непредвиденное. На помосте обеспокоенно задвигались. К исходу назначенного часа нечто похожее на вызов, видимо, все-таки состоялось. Гирк сидел, обхватив руками голову, и раскачивалась. Да, теперь многое становилось понятным. — Нет, не человеку, — сказал он, — одному человеку, вернее, двум, мужчине и женщине, адвокату и рекламному агенту. Как только я ее увидел, так сразу понял, что это она во всем виновата. Но я даже не подозревал, насколько я тогда был прав. Он настойчиво обратился к старику. — Мне нужно туда, ради богов. Помогите мне».